— Я буду жаловаться графу де Дро! — кричала мадам Лябель. — Мы уже внесли триста ливров! — поддержал ее бородатый сын. — Наложить арест на наше имущество — это значит осудить нас на голод, а продать с молотка — значит обречь нас на смерть! — подхватил Безбородый. — Приказ есть приказ! — настаивал Прыво. Я в полном праве и непременно назначу торги на ваше имущество, а сейчас наложу на него арест. И опять этот проклятый прыво слово в слово сказал ту самую фразу, которую приготовил Гуч. «Какой мерзкий человек! Чего он от вас хочет?» — в полголоса спросил Гуч девушку. «Не знаю. И мои братья тоже не знают». — Мы в этих вещах ничего не понимаем, — ответила Марида де Крессе. — Кажется, речь идет о налоге на наследство. — И поэтому он требует с вас шестьсот ливров? — хмуро осведомился Гуч. Ах, мессир! На нас обрушилось такое горе! — ответила девушка. Их взгляды встретились, и юноша почудилась, что девушка сейчас заплачет. Но нет, она стойко держалась в беде и отвела свои красивые темно-синие глаза только из понятной девичьей скромности. Гуччо задумался. Весь его гнев обратился сейчас против Прыво именно потому, что этот мессир порт слишком явно разыграл злодея, какого намеревался изобразить сам Гуччо. Внезапно, чуть ли не прыжком пересекши залу, юноша подскочил к представителю власти и крикнул: Позвольте, сир Прево, не кажется ли вам, что ваши действия ничто что иное, как прямой грабеж? Прево даже застыл от удивления. Он сердито обернулся к Гучо и спросил, кто он такой. Неважно, отрезал Гуч. И лучше вам не знать, с кем вы имеете дело, если, не дай бог. Ваши подсчеты окажутся неправильными. У меня тоже есть кое-какие основания интересоваться наследством сира де Крессе, Соблаговолите сказать, во сколько вы оцениваете их недвижимое имущество. его попытался было осадить незнакомца и пригрозил кликнуть приставов, но Гуччо продолжал. — Берегитесь. Вы разговариваете с человеком, который еще вчера был гостем Ее Величества Королевы Английской и во власти которого завтра же довести до сведения мессира Ангерана де Мариньи о том, как бесчинствуют его люди, и так потрудитесь ответить, что стоит это поместье?» Слова Гучча произвели на присутствующих ошеломляющее впечатление. Услышав имя Мариньи, Превор растерялся. Семейство де Кресе умолкло с удивлением и любопытством, глядя на неожиданного защитника — а самому Гуччо показалось, что он стал выше на целых два дюйма. «Крессе оценено судом в три тысячи ливров», — с трудом выдавил из себя прыво. «Что я слышу?» — воскликнул Гуч. «Оценен в три тысячи ливров этот деревенский замок, тогда как Нельский отель». Одно из самых прекрасных зданий Парижа, служащее жилищем его высочеству, королю Наварскому, записан в налоговых списках всего в пять тысяч ливров. Не слишком ли щедр ваш суд на оценку? Но ведь учитываются и земельные угодья. Все на круг стоит полторы тысячи. И мне это известно из самых верных источников». Над левым глазом Прыво было родимое пятно, напоминавшее формой и цветом зрелую клубнику. Когда же Прыво изволил гневаться, клубника из красной становилась темно-фиолетовой. Во время разговора Гучча не спускал глаз с этой злополучной бородавки, чем окончательно смутил мессира Порт-Фрюи. А теперь соблаговорите сказать, каков налог на наследство, — продолжал Гучч. Четыре су на ливр по судебному установлению. Лжете, мессир Портфрии, и лжете неискусно. Для людей благородного происхождения суд во всех случаях устанавливает два су на ливр. Не вы один знаете законы. Представьте, что и мне они прекрасно известны».